Пропустив мимо ушей ее слова, Павловский так резко оттолкнул девушку от себя, что она отлетела к стене и вроде даже ударилась о нее головой. Но Александра Григорьевича это уже не интересовало. Он сунул в карман Эльзин мобильник, который еще сжимал в руке, и вышел из своего кабинета, чтобы ехать к Равилю. Большой надежды на Эльзу он не возлагал. Разница между Машей и дешевой шлюхой Эльзы настолько велика, что у него не оставалось сомнений в том, кого выберет этот мужик. Зато последняя своей вульгарной изысканностью вполне может отпугнуть Машу от з а д в о р ь е а что Павловскому весьма на руку. Выйдя из кабинета, он, разумеется, не мог видеть, как смотрела ему вслед Эльза. В ее взгляде была уже не только ненависть к боссу, но и лютая злоба загнанной волчицы. Девушка еще раз вытерла руками набежавшие слезы, окончательно размазав по лицу косметику и размеренно, будто заклинание произнесла – Вы еще пожалеете об этом, Александр Григорьевич. Я такое не прощаю. Я вам обоим устрою. Вы вместе с Задворьевым век меня помнить будете.